Глава вторая. Я так соскучился. Произносит Дариус передыханием, нежно целуя меня в губы. Внутри все переворачивается от горечи воспоминаний. Я отвечаю ему тем же, однако ловлю себя на мысли, что поцелуй не такой страстный и напористый, какой раньше требовательно просил Дариус. И я разрываю поцелуй и заглядываю в коньячные глаза вампира. «Где ты был все это время?» Дарюс присаживается на край кровати. «Мы попали в засаду», — тихо произносит он. «После того, как ты телепортировалась, мы почувствовали вкус победы, но пришлось недолго им наслаждаться. Подкрепление войск Бруна заставило нас отойти на несколько миль назад, а там нас поджидала ловушка». «Что с темными рыцарями?» — спрашиваю я, прищурив глаза. «Мы не смогли их сдержать», — с горечью в голосе отвечает он. Клетка разорвалась через несколько минут, выпустив рыцарей наружу. Я ничего не отвечаю, пытаясь переварить информацию, которую рассказал мне Дариус. Внутри ощущаю, что я не та, кто должен вести народ к победе. Ловлю себя на мысли о том, что не оправдываю ожидания народа. Как ты попал в плен? Нас окружили войска Вилдоина, которые поджидали в Рейпоре. К сожалению, мы понесли слишком много потерь, чтобы сопротивляться дальше. Нас блокировал защитный купол, который не позволял куда-либо телепортироваться, да и. Дариус замолкает, будто бы вспоминает ужасающие картины той битвы, а после тихо вздохнув, добавляет. Сил у нас практически не осталось. А почему тогда Вилдоин не сдал вас Бруна? Это хороший вопрос, выдавив легкую улыбку, произносит Дариус. Нас рассадили по разным камерам, и я не знаю судьбу Филиппа, который тоже был со мной. «Где он? Жив ли он?» «О Иве?» Внезапно вспоминаю я о Дриаде, которая помогала нам в битве. Мне становится совестно от того, что я не вспомнила о ее судьбе раньше. Я была слишком занята эгоистичными мыслями о том, как помочь себе. «Никто не знает», — пожимает плечами вампир. «Она также испарилась после того, как ты взорвала купол». Я поджимаю губы в тонкую ниточку, не знаю, что еще спросить. И несмотря на то, что я твердо понимаю, дело дрянь, Все равно не могу отделаться от мысли, что вся эта разразившаяся война из-за меня, из-за моей неосторожности, гордости и эгоистичности. «Эй!» — восклицает Дариус и дотрагивается рукой до моей щеки. Теплота его ладони немного приводит меня в чувство, и я поднимаю свой взгляд на него. «Ты не виновата в том, что произошло. Не нужно себя винить». Ощущаю, как слезы безысходности вот-вот хлынут из глаз. Дариус понимает это и огибает второй ладонью лицо. Его коньячные глаза смотрят в мои, будто бы пытаются донести до меня правильные мысли, но насколько они правильны будут в моем понимании? Я не знаю. Если бы... Если бы не ты, — прерывает он меня, — то Иви никогда бы не почувствовала вкус свободы. Ты дала ей шанс узнать, какая она на самом деле. Если бы не ты, то ни за что бы не смогла дать надежду другим существам, которые давно потеряли веру в новый мир, живя только по законам короля Бруна. «Если бы не ты, то мы бы не встретились, не...» Дарюс замолкает, будто бы теряет дар речи. Его глаза округляются, и я вижу, как выступают его клыки. В следующее мгновение в окно что-то залетает, да с таким грохотом приземляется на пол, что я вздрагиваю. Дарюс закрывает меня собой и сотворяет щит, который укрывает нас двоих. Вокруг струится васильковый дым, и клинки радостно восклицают. «Доставку заказывали?» Мы с Дариусом переглядываемся, а в следующее мгновение девушка тяжело откашливается. «Иве?» — восклицаю я, не до конца понимая, она ли это лежит перед нами на полу или же кто-то похожий. Дариус убирает щит и осторожно подходит к девушке. На ней изодранная рубашка молочного цвета, которая заправлена в коричневые штаны. Из ее плечевой сумки выкатились различные мешочки и баночки. Девушка тяжело продолжает кашлять, стараясь приподняться на локтях. «Где ее нашли?» Задыхаясь от эмоций, которые словно снежный ком завладевают мной, спрашиваю я у клинков. «Ну, это долгая история». «А мы никуда не торопимся», — язвит Дариус, помогая Иве приподняться на коленки. В это же мгновение дверь в покое открывается, и на пороге появляется Юхан с охраной. Он внимательно осматривает помещение, а после громко спрашивает. «Это кто еще? Она своя, опережают меня клинки и подлетают к нему. Мы думали, что твоя защита куда более надежная, а как оказалось, нет. Что? – переспрашивает Юхан. А вот то, – отвечают они и позволяют Юхану войти внутрь и медленно идти к Дариусу и Иви. Барьер, который защищает твое королевство, ни на что не годится. В нем есть брешь, через которую мы спокойно с Иви проникли внутрь. Иви? – удивленно переспрашивает он. «Кто эта девушка?» «Дриада», — перемещаются на другую сторону клинки, сопровождая принца. «Она помогала нам в сражении под Миароном. «Дриада», — с горечью в голосе говорит Юхан. «Интересно». Принц отпускает охрану, приказывая плотно закрыть за собой дверь. Те повинуются и, исполнив его приказ, оставляют нас в комнате, которая наполняется переживанием и страхом за будущее. «Дариус?» восклицает удивленно иви и обнимает того за шею как я рада тебя видеть воу воу отвечает тот не зная принимать ли ее объятия или же нет но недолго думая все же обнимает ее полегче ты мне шею свернешь прости отвечает иви она поправляет волосы которые прилипли к ее лицу и оглядывает помещение увидев меня она также воодушевленно восклицает аврора ты жива «Иви...» чуть ли не со слезами на глазах произношу ее имя о мои баночки восклицает она и на коленях начинает собирать их в свою сумку один из мешочков оказывается у ноги юхана и тот присев на корточки хочет ей подать его однако и ведь чуть не сталкивается с ним лбами они замирают мы с дарюсом и клинками переглядываемся и от чего-то на моем лице появляется едва заметная улыбка принц юхан представляется тот первый и протягивает ей мешочек. «Очень приятно познакомиться». «Иви?» — испуганно отвечает она. «Дриада?» «Я уже знаю». Протягивая руку, Юхан галантно помогает Иви подняться с пола. Та принимает его жест и бежит ко мне. Она обнимает меня так крепко, что я едва ли могу дышать. «Аврора, ты жива? Как же я рада тебя видеть!» — повторяет она все сильнее, сдавливая меня. «Я тоже рада тебя видеть!» — произношу я. Мы разрываем объятия, и я добавляю. «Где ты была?» «Ой, это ж жутко долгая история». Я вижу, как в ее малахитовых глазах блещет нотка надежды. «Лучше расскажи, что с тобой произошло?» Я закусываю щеку изнутри. Горький ком безнадежности застревает в горле, едва ли не подавившись, им я тихо говорю. «После того, как я сделала тот купол, я телепортировалась». «Да, я помню это». Юхан и Дариус подходят к нам ближе, А клинки подлетают в изголовье кровати. Я не знаю, что произошло, но после телепортации ровным счетом ничего не помнила, пока меня не нашел принц Юхан. А где мы сейчас, словно осеняет Иви? В королевстве Восточных Солнц, мягко отвечает Юхан. Ого! Ее глаза округляются. Значит, вот куда тебя занесла телепортация. Да, но я беру ее руки в свои. Это не самая худшее с бед. «А что же хуже того, чтобы попасть в Королевство Восточных Солнц?» Чуть ли не пищит от ожидания моего ответа Иви. Я молча показываю ей на ноги, которые укрыты пледом. Иви в не смотрит на них. «Не понимаю», — Аброра хочет сказать, — начинает Дариус, — что она теперь не может ходить. Я сломала несколько позвонков и прикована к кровати. Иви задумывается, уставившись в одну точку. Юхан тихо присаживается на край кровати к нам спиной и опирается локтями на колени. «У нас есть два способа», — говорит Юхан, «чтобы помочь Авроре начать снова ходить, но…» «Ни один из них нам не подходит», — заканчивает фразу Дариус. «Мы совершенно не понимаем, как действовать дальше». «Дела хорошие, задумчиво отвечает Иви. «Расскажи, где ты была?» Перевожу я тему, понимая, что это неуместно в данном случае. Но я не хочу, чтобы опять все внимание было приковано ко мне. Меня откинуло на родину в королевство западных скал, но не только меня туда занесло. В ее сумочке кто-то начинает шевелиться. Эви с тяжелым вздохом открывает ее и вытаскивает небольшое существо, похожее на кузнечика. Ну, чего тебе? спрашивает она у него, поместив на ладонь. Что, прямо сейчас? Мы все не особо понимаем, что происходит. Поэтому смотрим на то, как Иви отпускает это существо на пол, а оно, отпрыгнув на 2 или 3 метра, через секунду начинает возвышаться. Это кто? удивленно переспрашивает Юхан, прям таки снимая с языка вопрос. Это Бе, говорит Иви, мой компаньон. Некогда миниатюрный кузнечик превращается в высокого юнца, лет двадцати не больше, только вот его кожа, никак у нас магов. Она словно соткана из листьев и веток лозы, формируя мышцы и скелет. Как только существо закончило превращение, оно вытянулось по стойке смирно, и я смутилась. Бес стоял голым, хотя это выглядело очень странно. Его накачанное тело идеально повторяло пропорции человека. Однако кое-что от мужского вида он перенял. «Ой, блин!» — воскликнула Иви и, подойдя к нему, посыпала на него каким-то порошком. Через мгновение Бе уже стоял в коричневом одеянии, хотя все равно это странно смотрелось на нем. Вот так лучше. И протяжно произнес Юхан, сложив руки на груди. Зачем он тебе? Ну, ему некомфортно находиться в маленьком размере у меня в сумке. Пускай разомнет веточки. С случай улыбкой Ифи вернулась на место, а потом произнесла: Бе, не будь таким невоспитанным, поздоровайся со всеми. Привет! раздельно произнес компаньон Иви Басом. «Я — Бе». «Привет, Бе!» — улыбнулась ему, и тот, кажется, смутился. «Откуда у тебя компаньон?» — спрашивает Дариус, словно подозревает, что тут что-то нечисто. Это заметно по его прищуренным глазам. «Вот об этом я и хотела рассказать». Иви поворачивается ко мне, пока ее компаньон очень медленно пытается передвигаться, практически по сантиметру. «В общем, — говорит она, — после того, как Раума пронзила стрела, я оказалась вместе с тобой под тем куполом». «Ты видела это?» — вырывается у меня со свистом. «Да», — кивает она, — «но, к сожалению, я, как и все, была заморожена. Ты остановила время, и это, кажется, повлекло за собой огромную череду разрывов источников магии». «Что, что ты этим хочешь сказать?» — восклицаю я, нервно сглатывая. «Я точно не знаю, что именно тогда произошло, но...» «Мы с тобой вместе телепортнулись. В тот момент, когда ты снова запустила время и разорвала купол на миллиарды мелких осколков, я пыталась до тебя дотронуться. Однако мы уже с тобой вместе летели в пучину телепортации и где-то в середине разделились». «Как ты это поняла?» — переспрашивает Дариус, приложив палец к губам. Аврора телепортировалась с Раумом на руках, тихо произнесла Иви, будто бы боялась рассказывать об этом. «Телепортация была мощной. Я бы даже сказала, что это был некий портал, по которому мы летели. Аврора уже была без сознания, а с ней летели клинки. Я попыталась набрать скорость, чтобы хоть как-то взять за руку Аврору или Раума, но... В момент, когда я дотронулась до Раума и попыталась протянуть руку к Авроре, та исчезла, а я... мое сердце вот-вот вырвется из груди. Ощущаю, как сложнее дышать, думать, да и вообще мыслить сейчас, когда Иви рассказывает это приземлилась на поле вместе с Раумом. «Как ты смогла выжить?» — спрашивает Дариус, явно не доверяя Иве. «Я прям-таки вижу, как тот закидывает ее вопросами, которые пронизаны недоверием и осторожностью. Мне становится любопытно. Почему Дариус так не доверяет Иве? Он что-то скрывает?» «Мне помогла магия природы», — немного запнувшись, отвечает та. «Но ведь...» — вступает в разговор Юхана, развернувшись к нам лицом. «Разве дриады могут отходить от своего дома так далеко?» И нервно сглатывает. Она кидает на меня свой растерянный взгляд, и я отвечаю ей тем же. Все, что звучит в этой комнате, лишь пугает меня от осознания того, какие последствия сейчас нам придется разбирать». «Да, ты прав», — с досадой в голосе говорит та. «Дриады из-за своей особенности не могут далеко отходить от своих деревьев. Однако я смогла». Она кивает в сторону Бе который, как маленький ребенок гоняется за клинками, которые пытаются от него ускользнуть. Им весело, я ощущаю это ментально. Но в то же время я понимаю, что впервые в жизни вижу клинки такими беззаботными и совершенно несерьезными. Благодаря Бе я могу путешествовать, куда захочу. — Это он, твое сердце? — спрашивает Дариус. Иви испуганно смотрит на него и едва слышно отвечает. — Да. И что было дальше? Пытаюсь ввести обратно в колею рассказа Иви. После того, как магия природы вдохнула в меня жизнь, я обнаружила, что Раум со мной. Он лежал в нескольких метрах от меня, не дыша. И я едва ли не задыхаюсь от того, что скажет дальше Иви. Руки не имеют, а голова кружится, словно меня окунули вначале в бочку с ледяной водой, а после в раскаленную лаву. Я попыталась его оживить с помощью своей магии, но безуспешно. Что-то мешало мне, но что я не понимаю. Демона, тем более Раума, оживить непросто. Изрекают клинки, а Дариус их подхватывает. Именно. В нем одна из самых старинных веток магии великого цикла Ерцина. Просто так, воспользовавшись магией природы, даже сосуд, в котором он находился, не оживить. И, переспрашиваю я, Иви, перебив Дариуса. В общем, я смогла только замедлить разложение его сосуда с помощью заклинания. Мне нашептали деревья, что я могу обратиться к старому шаману, который сможет мне помочь в этом. Однако мы не смогли Сбей его отыскать в Западном Королевстве. «Вы что, все королевство обошли?» — переспрашивает Юхан, поднимая бровь. «Нет», — отрицательно качает головой Иви. «Не все. Того, кого нужно, мы не отыскали, однако...» Вижу, как Иви проглатывает вязкую слюну, словно старается подобрать правильные слова, которые как можно меньше будут ранить меня. Я замечаю пристальный взгляд Дариуса, который будто бы пытается загипнотизировать меня. Нам бы встречался шаман, который знает, где в королевстве южных бурь можно встретить Раума. А почему ты так уверена, что его душа уже не переродилась? «Не знаю», — пожимает она плечами. Шаман сказал, что те, кто из древнего рода цикла магии, как Раум, не быстро попадают в чистилище душ. Скорее всего, он сейчас где-то на нейтральной стороне мира магии. «Разве такая существует?» — Удивленно переспрашиваю я у Иви. «Я не знаю, только лишь предполагаю и говорю, что мне рассказала природа». В помещении повисает тишина. Каждый из нас думает о своем, о победах, поражениях и дальнейшем пути, который предстоит пройти. Бей и клинки до сих пор забавляются, как малые дети, Шумя и создавая иллюзию надежды на то, что еще не все потеряно, Ты говоришь, разрывает эту напряженную обстановку первой Иви, что ты не можешь ходить? Да, отвечаю ей с горечью в голосе. И что вы планировали сделать? Одно из двух, отвечает Юхан, Или же отвести Аврору к шпилю солнца, или же. Или же ждать более трех месяцев, когда методика монаха Киропа действует. Заканчивает фразу Дариус, втиснувшись вновь в разговор. Но мне ни то, ни другое не нравится. «Да», — кивает головой Иви. «Если мы хотим попытаться спасти Раума, то нам нужно действовать быстро». «Не получится», — Обреченно говорю я и откидываюсь на подушку. «Шпиль солнца — слишком рискованный вариант, который может отнять у меня что-то». Дариус говорит, что, возможно, мою силу. Однако я понимаю, что слова могут воодушевить или же напротив погрузить в смятение всех, кто сейчас находится со мной. Но с появлением Иви я разом поняла, что все не случайно. Поэтому, набрав легкие побольше воздуха, добавляю. Как бы это ни звучало эгоистично, я не могу лишиться силы в обмен на способность ходить. Если я потеряю всю силу, то ты станешь ненужной Бруно, и это будет означать, начинают клинки, поняв, что меня стоит поддержать, что он победил в этой битве. Тогда, когда он доберется до последней фазы превращения, источник магии откроется, и богиня хаоса проникнет в мир, закончив дело, которое она начинала очень давно. Ифи, задумавшись, облизывает пересохшие губы. Она гипнотизирует одну точку, пока все мы молчим. А после, буквально едва ли не подавившись своим воодушевлением, которое я замечаю в ее глазах, говорит, «Я попробую помочь тебе, Навряд ли получится» обреченно отвечаю я. «Нет», — мотает головой из стороны в сторону она. «Это должно сработать». Мы все одновременно переглядываемся. и Я замечаю, никто из нас не понимает, что имеет в виду Иви. «И что же ты придумала?» — спрашивает Дариус, встав около меня, будто бы мне грозит опасность. «Мне нужно найти один цветок», — говорит Та, закусив губу. «Точно я не знаю, какой, но...» То есть ты ни черта не знаешь, что должна делать, однако говоришь, что это сработает? Дариус, осаждаю я его словно такими высказываниями. Он отнимает у меня каплю надежды на восстановление. Ну а что? Разводит руками он. Она даже не знает, что будет делать. Мне просто нужно поговорить с природой этого королевства. Я больше чем уверена, что она хранит в себе больше тайн, чем ваша библиотека. все таки в растениях заложено куда больше знаний, чем в книгах. «Ой, да брось!» — подклицает вампир. «А что, если это не получится?» «Тогда мы еще что-нибудь придумаем», — отвечает ему Иви, стоя на своем. «У нас времени нет, чтобы придумывать новые планы раз за разом». «Да, нет», — соглашается вроде бы с ним Иви. «Однако, если мы не попробуем, то...» «То потеряем еще больше времени», — заканчивает фразу за Иви Юхан. А после поднимается с кровати и говорит... «Если я смогу чем-то помочь, не стесняйся просить у меня помощи». «Спасибо», — улыбается Иви. А мне ничего не остается, как лелеять надежду, что Иви поможет нам решить хотя бы одну проблему. Однако в голове засела другая мысль, которую я мгновенно озвучиваю. «А где Раум?» «Ой!» Я вижу, как на щеках Иви возникает румянец. Она мнется, сложив руки на коленях. «Мы его оставили около подножия сумрачного моря», Его, по-хорошему, нужно забрать сюда, пока кто-то не спохватился». «Не спохватился?» Иви хочет сказать, что сейчас в аду разбериха из-за смерти Раума. И вполне возможно, что кто-то просто захочет завладеть его сосудом, чтобы вершить свои дела. «Ты же ведь знаешь, что Раум был одним из самых почитаемых демонов Ада после кончины Сейдж?» — говорит Дариус, опуская руку на мое плечо. Он, как никто другой, понимает, что я беспокоюсь о том, что случилось с Раумом из-за меня. Но мне кажется это странным, как и то, что сейчас происходит между вампиром и принцем. Я молча киваю в знак согласия. Поэтому важно сохранить его сосуд до того, как им завладеет кто-то другой. Ну или он просто разложится и пропадет в недрах земли, добавляет Иви. «Мы его принесем, заявляют клинки, прекратив играть с Бе. Тот же, как ребенок, пытается перевести на себя их внимание. Но они излучают синий дым, а компаньон Иви меняется в лице и отступает от них на пару шагов. В его темных глазницах, в которых словно нет глаз, виднеется искра страха. «Вы сможете показать мне, где образовалась брешь?» — спрашивает Юхан. «Да», — отвечают те. «Нужно подготовить достаточно холодную комнату, где есть растения», — обращается с просьбой к принцу Иви. «Скажите, у вас будет такая?» Думаю, что мы что-то найдем, отвечает Юхан и одаривает меня печальным взглядом. Я что-то придумаю.